Глава 33. Набег 31 августа 1978 года. Сергей Антипов. 1949 года рождения. Первый лидер группировки тяп -ляп». Джавда, оказывается, на тот пробег поднимал от моего имени. Я об этом узнал весной прошлого года от Драгобычи, который приехал ко мне в гости в Подмосковье и при свидетелях это рассказал. Степина тоже в этот момент в городе не было. Он со мной на химии, в Нижнекамске был. Фрагмент приговора. В связи с тем, что молодежь, проживающая в микрорайонах мехового объединения, так называемой «Ново-Татарской Слободе», не подчинялись преступному влиянию банды Хантимирова, хантимиров з решил организовать вооруженное нападение на жителей этих микрорайонов с целью запугать, устрашить молодежь и подчинить ее влиянию банды. 29 августа 1978 года Хантимиров З дал указание Масленцеву совершить вооруженное нападение на жителей Новотатарской слободы. Члены банды на мотоциклах с обрезами должны были проехать по улицам Новотатарской слободы и обстрелять попавшихся по пути граждан. Однако это нападение не состоялось из-за того, что на улицах находились наряды милиции антимиров дал указание членам банды совершить еще более крупное нападение на жителей Ново-Татарской Слободы 31 августа 1978 года. Сергей Антипов, первый лидер группировки «Тяп-ляп». Альберт Японец тоже проходил по этому делу. Он сейчас живой, в Мирном живет. Я с ним общаюсь и сейчас с его слов говорю. Он не скрывает. Он и Наиль Киля идут на Баумана. К ним подходит новотатарский татарский Даниял-бандит и ни с того ни с сего забивает им стрелу. «Давайте разберемся. Приезжайте к пятой городской больнице». Парни Джавду курсанули, мол, так и так. Забили стрелку и предложили. «Давай мы сами съездим, отстреляемся и уедем». Ну а Джавда принял другое решение. Поднял всю улицу Суконную, Павлюхинских, Мирновских, Тукаевских. Толпу целую собрал и бросил в это пекло. И чем все закончилось? И высшую меру дали, и сроки огромные, и дела начали фабриковать, и прочее, прочее. Итальянец погоняло изменено. 1960 года рождения. Участник группировки тяп -ляп». Я молодой в то время был. За три дня до того пробега на улице Баумана был такой момент. Нас было шесть-восемь человек татарских было больше. Бандит был, Серега Даньшин, братишка Коли. Я в стороне, молодой еще старший говорили. Наиль Киле был с нашей стороны. Я думаю, татары хотели все на мировую свести, чтобы не было войны. Но Джавда решил пробежаться по новотатарской. Возомнил из себя не знаю кого. Георгий, дядя Жора Сауленко. 1944 года рождения. Участник группировки тяпляп. Джавда же так все преподнес. Серый в курсе, он все знает. Он добро дал. Хотя он не давал добра. Я Сережку знаю. Он с детства в спортзале приучал. Кулак — вот мужика оружия. Он был противник железок всяких, арматур. Это не его стиль. Итальянец. Погоняло изменено. Участник группировки тяпляп Я знаю, что Джавда хотел отомстить за Скрябу. И еще он это делал по заданию властей. Джавда в КГБ служил, как оказалось, а Скряба поступил неправильно. Избил манты при девушке, просто потому, что тот был с другой улицы и не прогибался ни перед кем. Скряба с Джавдой молодежи мозги запудрили, а сами делали все для своей пользы и угробили улицу. Столько людей под откос пустили. Кто за это ответит? А некоторые тёпловские на них как на икону молятся. Фрагмент приговора. Во исполнении преступного плана банды Хантимиров, Маслинцев и Музафаров в течение 29-31 августа 1978 года известили членов банды о предстоящем нападении, назначив время и место сбора банды 19 часов 31 августа 1978 года во дворе ГПТУ-55 у остановки трамвая «Фабрика игрушек». К 19 часам 31 августа 1978 года в указанное место на автомашине ГАЗ-66 фургон номер 6595 ТТШ прибыл вооруженный обрезом музафаров, который угрозами заставил шофера автомашины Ягудина М подчиниться себе. Сюда же явились вооруженные обрезами Хантемиров и Масленцев, и все трое организаторов нападения стали встречать пребывавших небольшими группами в целях конспирации членов банды, направляя их к месту посадки в автомашину. В бандитском нападении приняли участие вооруженные обрезами Болдов, Трогобыч, Каюмов, Мехотов и другие члены банды. Вооруженный пистолетом Парабеллум Федоров Вооруженные гранаты Ф-1 лимонка тазиддинов и «Бирюков», «Лысов», «Померанцев», «Кондрашин», «Бурганов», «Корнилов», «Автушка», «Чуклов», «Шамсуддинов», «Тухтаров», «Братья мифтахутдиновы Участники нападения, не имеющие огнестрельного оружия, вооружились металлическими прутьями, арматурой, и все вместе погрузились в автомашину «Ягудина» «ГАЗ-66 «Фургон». По дороге по указанию организаторов нападения Тезиддинов И, а затем Кондрашин Ю объявили участникам бандитского нападения, что при нападении будет применена граната с радиусом действия до 200 метров. Поэтому все участники нападения должны залечь при команде «Ложись». хантимиров З по переговорному устройству из кабины автофургона предупредил членов банды о соблюдении тишины, а по прибытии в район речного порта города Казани – дал команду о высадке из автомашины. После высадки из машины участников бандитского нападения Егудин М. уехал, а Хантемиров З. дал команду членам банды, имеющим обрезы, выдвинуться вперед, надеть маски. И банда двинулась по улицам Новотатарской Слободы. Дорогу показывал Чуклов А. Пробежав по улице Зайцева, на улице Миховщиков по команде банда разделилась на две группы. Придвинулась по обеим сторонам улиц с целью избивать и стрелять в любых встретившихся граждан. В начале улицы участники нападения металлическими прутьями избили неустановленного следствием и судом мужчину. У дома 20 по улице Миховщиков члены банды забросали металлическими прутьями неустановленного следствием и судом мотоциклиста с пассажиром. Здесь же банда из обрезов обстреляла второго мотоциклиста и его пассажира общеопасным способом покушаясь на их жизнь. При этом перекрестными выстрелами были ранены бежавшие по другой стороне улицы участники бандитского нападения Лысов и Бурганов. Напротив дома номер 39 по улице Миховщиков банда с близкого расстояния обстреляла микроавтобус общеопасным способом покушаясь на жизнь шофера Спиридонова и пассажиров микроавтобуса Григорьевой, Савиной, Халиулина. Проследовав по улице Эш-Урам, участники бандитского нападения выбежали на железнодорожное полотно, проходящее рядом со зданием горбольницы номер 5. Здесь, у дома номер 4 по улице Камиля Якуба, банда с расстояния 25-30 метров открыла огонь из всего имеющегося оружия. Обрезы, пистолет Парабеллум, по прибывшим на микроавтобусе Спиридонова работникам милиции Шакирову, Козлову, Исламову, и помогавшему им при преследовании бандитов Замалиеву. Приняв работников милиции Замалиева за преследующих банду жителей ново Слободы, участники бандитского нападения общеопасным способом покушались на их жизнь. Ранив Шакирова в голову, легкие телесные повреждения с расстройством здоровья, Замалиева в ногу, легкие телесные повреждения без расстройства здоровья. Здесь же во время беспорядочной стрельбы выстрелами соучастников был тяжело ранен член банды «Музафаров», который спустя 10-15 минут был подобран у гор больницы номер 5, дом номер 10 по улице Шарифа Камала, и скончался в больнице от полученных тяжких, опасных для жизни телесных повреждений 20 сентября 1978 года. Банда двинулась по улице Шарифа Камала к платформе станции «Вахитово». У дома номер 55 по улице Шарифа Камала участник бандитского нападения Каюмов и, бежавший по тротуару с левой стороны улицы, с целью убийства с близкого расстояния выстрелил в группу граждан Саберзянова-Р, Закирова-Абд, Закирова-А, Саберзянову-Л и других стоящих у ворот дома. И общеопасным способом убил престарелого 74-летнего абдул -Бария. Остальные члены банды, бежавшие по правой стороне улицы, вслед за Каюмовым также стали стрелять из обрезов по этой же группе граждан, покушаясь на их жизнь общеопасным способом. Этими выстрелами Соберзяновой «Л» были причинены тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, дробовое ранение шейного отдела позвоночника. А Закирову «Анвару» причинены легкие телесные повреждения без расстройства здоровья дробовое ранение левого предплечья. Этими же выстрелами был ранен в ногу и сам участник банды Каюмов И. Здесь же, у дома номер 55 по улице Шарифа Камала, член банды Тазиддинов И общеопасным способом покушался на жизнь этой же группы граждан. Привел в боевое положение имеющуюся у него осколочную гранату F1, выдернув предохранительную чеку, После команды для членов банды «Ложись», по которой большая часть залегла, тазидинов и бросил гранату в полисадник, у которого стояли Закировы и Соберзяновы. А сам также принял меры личной безопасности. Спрятался за угол дома. Взрыв гранаты не произошел, вопреки преступному умыслу членов банды на убийство граждан, поскольку граната оказалась холостой, непригодной для взрыва. О чем ни сам Тазиддинов, ни другие члены банды не знали. Пробежав до станции Вахитова, участники бандитского нападения на платформе станции избили ожидавших поезда «Шигапова-Н» и «Шигапова-Р», причинив им легкие телесные повреждения без расстройства здоровья. После совершения этих преступлений члены банды с места преступления скрылись и в соответствии с указаниями Хантемирова «З» спрятали оружие, и каждый постарался обеспечить себе алиби. «Ягудин М». Зная достоверно об обстоятельствах подготовки к вооруженному бандитскому нападению и узнав впоследствии об огнестрельном ранении Музафарова, убийстве Закирова Абд не сообщил об этом в органы власти, совершив тем самым преступление, предусмотренное статьей 88.1 УК РСФСР».